Глава 16. Ребята вернулись в 15.00. Они превосходно провели время в Ялте, наслаждаясь новыми красотами полуострова. Посетили парки, дворцы, знаменитую гору Айпетри. Вернувшись домой, Саша первым делом побежал проведать Диану. Он ей писал весь день, но она так и не ответила ни на одно сообщение. На нее это было не похоже. В комнате никого не было а из ванной доносился плеск воды. «Милая!» – позвал он ее. В ответ тишина. Парень безумно соскучился и мечтал только о том, как заключит ее в свои объятия. Несмотря на то, что он прекрасно провел время, его немного мучило чувство вины за то, что он оставил ее в таком состоянии одну. И он собирался искупить свою вину перед ней приятным сюрпризом. Саша сел на кровать с намерением подождать Диану. На постели лежал ее телефон, Саша мельком взглянул на него и любопытство в нем стало бороться с совестью. Не то, чтобы он не доверял своей девушке, но в последние дни его преследовало ощущение, что что-то происходит и как бы он ни ломал голову, он не мог понять, с чем это связано. И вроде все хорошо, они в долгожданном отпуске, в отличном месте, прекрасно проводят время с друзьями, но что-то однозначно было не так. Диана была сама не своя. Она часто витала в облаках, была крайне рассеяна, и вообще с ней творилось что-то странное. У них ни разу во время отпуска не было секса, хотя раньше девушка никогда не отказывала ему в физической близости. Она вдруг заболела перед их поездкой в Ялту. Хотя дома, когда они обсуждали это, она очень хотела побывать в ботаническом саду, посмотреть достопримечательности города и гору Айпетри. Может, он все это придумал, и нет никакой особенной причины для ее поведения. И это просто его воображение играет с ним в непонятные игры. Да, точно, он зря накручивает себя. Она просто немного приболела. Может, акклиматизация дала о себе знать. Всякое бывает. У него нет причин подозревать ее в чем-то. Она всегда была милой, доброй, не способной на предательство. Нет, у него тоже есть принципы. Он признает, что не идеален, Но лезть в чужой телефон – перебор, даже для его характера, склонного все контролировать. Саша вдруг вспомнил то время, когда они вместе учились в университете. Она казалась ему другой, не такой, как все остальные девчонки, похожие друг на друга, как две капли воды. Диана обладала естественной неземной красотой, бестонной макияжей. И он сразу понял, что сделает все, чтобы эта девушка была с ним. Потом случилась эта трагедия – И он первый, и, наверное, единственный, кто предложил свою помощь. Как бы ни прозвучало грубо, но если бы не та авария, быть может, ему бы так ничего и не светило с ней. Но благодаря этой трагической случайности он смог завоевать ее сердце. Она была совсем молоденькой, 18-летней девушкой, и он старался стать для нее не только другом, парнем, но и наставником. В мире порока и разврата он не хотел допустить грязи и измен в своих отношениях. Да, возможно, он иногда был с ней слишком суров, но он не хотел, чтобы его милая девочка когда-нибудь превратилась в шалаву. Он вовсе не был параноиком. Все наши страхи, опасения и жизненный опыт идут с самого детства. Он был обычным ребенком, немного неуверенным в себе, но добрым, честным, ласковым. И у него, конечно же, были родители. Сашина мама была красоткой. Каких мало знойной, роскошной женщины, а таких обычно говорят роковая. И в какой-то момент женщине стало тесно в узком кругу семьи. Наскучил муж, ребенок, привычный однообразный уклад жизни. И она решила все поменять. Она просто ушла, вот так, молча, без сожалений. Бросила семью, мужа и ребенка и уехала куда-то за границу. Маленький Саша плакал, скучал по ней, Но ни отец, ни близкие не имели понятия, где она и вернется ли она вообще. Саша замкнулся в себе и, повзрослев, возненавидел, наверное, всех женщин. Он презирал их, причем, чем красивее была девушка, тем более негативные эмоции она вызывала в нем. Сашин отец сильно запил, и мальчику пришлось с юных лет подрабатывать то там, то здесь, чтобы хоть как-то прокормить себя. С тех самых пор он понял одно – слабым мужчинам не место рядом с женщинами. С ними нужно быть твердыми, порой даже жесткими, чтобы они знали, кто тут главный и где их место. Такие отношения он и старался выстроить для них с Дианой. Но порой мысль о том, что он перегибает палку, периодически посещала его голову. Ведь Диана, она другая, его маленькая светлая девочка. Он все исправит. Он окутает ее нежностью, которой, наверное, ей так не хватало все эти годы. Он полез в отделение барсетки и достал маленькую шкатулку в форме сердечка. Открыв ее, он полюбовался на золотое колечко с маленьким бриллиантом, аккуратное и нежное, как и сама девушка. Он наконец-то решился на серьезный шаг. Давно пора было сделать ей предложение. Он и так тянул слишком долго. Она доказала свою преданность, и он не хочет больше тянуть со свадьбой. Сейчас она выйдет из ванны, а ее будет ждать сюрприз. Так, надо встать на колено. Саша опустился вниз и принял соответствующую позу. — Прошу, любимая, выходи за меня, — прошептал он шепотом, как бы репетируя будущую роль. — Да, так он и сделает. Он улыбнулся, довольный собой. В этот момент в полной тишине комнаты раздался вибрирующий звук телефона. Саша нахмурился и взял в руки смартфон Дианы. У нее не было пароля, и на экране телефона Саша увидел всплывающие СМС. «Почему ты так резко ушла? Что случилось? Давай поговорим о прошлой ночи». Невидящим взглядом Саша вновь и вновь перечитывал сообщения. Глаза видели четкие слова – а мозг отказывался принимать эту информацию. Решение пришло молниеносно. Он не успел осознать, что он делает, но его рука уже потянулась к набору следующих букв. «Где встретимся?» Ответ пришел незамедлительно. «Приходи в крепость, принцесса. Встретимся у подножия девичьей башни». «Принцесса!» Саша сжал зубы. «Насколько близки же их отношения, что он позволяет себе так называть его девушку?» «Ну ничего, еще не все потеряно. Он пойдет и разберется с этим хмырем». «Окей, я приду», — коротко написал он. Вода в душе перестала литься. Через пару минут Диана выйдет из ванны. Саша быстро вскочил и направился к выходу. Злость и ревность переполняла его. Больше всего на свете ему хотелось врезать этому мерзавцу, посмевшему посягнуть на то, что принадлежит ему. «Я не потеряю ее. Мы еще посмотрим, кто выйдет победителем». Он поспешил в сторону крепости, Диана, не торопясь, вышла из душа. Она пришла раньше, чему была несказанно рада. Она хотела привести себя в порядок и подготовить речь для Саши. Девушка не любила врать, но понимала, что ей не избежать разговора. Как она не старалась убежать от правды, это казалось выше ее сил. Она любит Артема. Теперь она была уверена на сто процентов, да и как она могла отвергать эту невероятную химию между ними? Она понимала, что ей предстоит непростой разговор, но врать и скрываться она больше не хотела. Она была благодарна Саше за все, но на одной благодарности далеко не уедешь. Этого очень мало для построения отношений. Девушка подошла к зеркалу и включила фен, чтобы высушить мокрые после душа волосы. В комнату вошла Инна. «Вы приехали? Когда? Минут пятнадцать назад. Я думала, ты уже видела Сашу. Он вылетел отсюда, как угорелый. «Да? Нет, не видела», — немного растерянно произнесла Диана. «Я только что вышла из ванной. Он что-то сказал, когда уходил? Почему он меня не дождался?» «Ой, не знаю, хрен их разберешь. Пробурчал что-то вроде «убью», ну или нет, мне могло показаться». «Очень странно, не находишь?» — Инна пожала плечами. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Ты выглядишь очень посвежевший», — внимательно оглядела подругу Инну. Какой-то другой. Не могу понять, что не так. Я все та же я. Просто кое-что изменилось. Я наконец-то знаю, чего я по-настоящему хочу. Это отлично. Но ты пугаешь меня. Что-то произошло за наше отсутствие. Я расскажу тебе, я обещаю. Но сначала мне надо поговорить с Сашей. Надо ему позвонить, спросить, где он. Хорошо. Диана взяла в руки телефон и увидела сообщение от Артема. Она хотела было обрадоваться и написать ответ, как поняла, что ответ уже написан. Секунд пять ей потребовалось, чтобы осознать, что произошло. «Инна, что бормотал Саша, когда ты столкнулся с ним?» «Не знаю точно, он был очень расстроен, прошел мимо, словно не заметил моего присутствия, и он явно куда-то спешил». «Да, и я, кажется, знаю куда. Мне надо бежать, прости, поговорим потом». «Диана, да что происходит, черт побери?» «Потом, все потом, мне надо успеть, пока не произошло ничего страшного». Не теряя больше ни минуты, Диана, схватив телефон, бросилась на улицу. Ей надо успеть. Кто знает, что могло произойти. Саша никогда не был импульсивным, но она понимала, на что могут быть способны люди в тех или иных стрессовых ситуациях. Девушка бежала вдоль набережной к выходу, по пути стараясь дозвониться до Артема и Саши. Но ни тот, ни другой не отвечали. Вот стоянка такси. «Генуэльская крепость, пожалуйста, срочно!» – воскликнула она. Таксист удивленно моргнул. «Триста рублей. Поехали!» Мужичок восточной внешности сразу засуетился, оперативно открыл дверь и запрыгнул на водительское сиденье старенькой «Жигули». «Как скажешь, красавица! Домчу да с ветерком! Ты не заметишь!» Диана его почти не слушала. Ее сердце колотилось в груди с бешеной скоростью. «Это все ее вина! Что же она наделала?» Девушка сцепила руки в кулак, чтобы унять нервную дрожь в пальцах рук. Попытки успокоиться, она крепко зажмурилась. Может, это просто плохой сон, или это плата за ее поступок, некая карма? Ведь она обманула и изменила своему мужчине, только бы успеть, пока ничего не случилось. Погода была, на удивление, ветренной. Артем стоял на каменном уступе и смотрел в бирюзовые воды Черного моря. Внизу волны пенились, ударяясь об камни, захватывающее и немного опасное зрелище. Если сделать пару шагов вперед, можно упасть вниз. Порывы ветра так и христали вокруг, надсадно завывая над пропастью. Артем отошел назад. Нельзя шутить со стихией. Это не та игра, в которой можно выиграть. Людей сегодня почти не было. Наверное, испугались непогоды, но это и к лучшему. Они с Дианой, наконец, смогут поговорить спокойно. Вдалеке Артем сразу увидел силуэт. Слава богу, она пришла. Он выдохнул с облегчением. Но по мере приближения фигуры парень понял, что это не Диана. И что еще более странно, это даже не девушка. Артем нахмурился, узнав подошедшего к нему человека. «Кажется, его зовут Саша. Парень Дианы. Да, это точно он. Что он тут забыл? Вряд ли это простое совпадение». Мужчины поравнялись. После недолгой паузы Саша заговорил первый. «Я полагаю, ты кого-то ждешь?» Этот вопрос, больше похожий на утверждение, не требовал ответа. Артем небрежно пожал плечами. «Может, да, а может и нет». «Я не буду ходить кругами. Я видел твоё сообщение». «Это даже хорошо. Я не собирался сливаться». «Да срать мне на твоё благородство. Ты увёз у меня мою невесту». «Насколько я знаю, она не твоя невеста. Я собирался сделать Диане предложение». «Послушай, мне жаль, что твоим планам не суждено сбыться, но в жизни так часто бывает». «Ты виноват во всем!» — прокричал Саша со злостью. «У нас все было хорошо!» «Может, это ты так думаешь?» «Что ты хочешь этим сказать? Что Диана была со мной несчастна?» «Да что за бред! Это она тебе так сказала?» «Послушай, парень, успокойся. Мне жаль, что так сложилось, но я люблю ее и хочу быть с ней». Пусть Диана сама решит, с кем она останется. Если она выберет тебя, я исчезну из вашей жизни, клянусь. Мне главное, чтобы Диана была счастлива, вот и все. Думаешь, ты такой благородный, честный рыцарь, бля? Появился внезапно в нашей жизни и разворотил все вверх дном? Думаешь, тебе сойдет это с рук? Знаю я таких. Пиздоболовы, вот вы кто. Что ты и наплевал? Романтических соплей? Бабы такое любят. Только когда пройдет все это, начнется реальная жизнь. «Что вы потом будете делать?» «Я годами строил свои отношения. Уважение и понимание не приходят сразу. А ты наплел ей в уши про любовь и прочую лабуду. И думаешь, этого хватит для совместной жизни?» «Я знаю другое. Любви нельзя добиться силой, Любовь нельзя выпросить и вымолить. Она приходит с небес, непрошенная и нежданная. Может, поэтому у вас ничего и не сложилось?» «А у вас, значит, сложилось!» фыркнул Саша. Я знаю, что люблю ее сейчас и буду любить даже через двадцать лет. Понимаешь? Это нельзя объяснить. Иногда надо просто чувствовать. Саша фыркает, словно слова Артема кажутся ему детской блажью. Ты рассуждаешь, как ребенок. А по-моему, это ты ведешь себя, как ребенок, у которого забрали любимую игрушку. Что ты сказал? Саша не выдержал словесной перепалки и угрожающе сделал шаг вперед. Артем сузил глаза. Он не собирался драться, так как, не странно, он понимал этого молодого человека и действительно не хотел причинить ему боль. Но в жизни так бывает. Люди сходятся, расходятся, все мы находимся в постоянном поиске. Если бы Диана была бы замужем и счастлива, он никогда бы не посмел увести девушку из семьи. Но он свято верил, что каким-то мистическим образом их жизни с Дианой оказались связаны с судьбоносной нитью, И отпустить ее сейчас означало бы предать забвению их любовь. В прошлом они уже потеряли друг друга. Он не допустит повторения этой истории. Хочешь драться? Давай. Я? С тобой? Да мне противно даже стоять с тобой рядом. Саша презрительно сплюнул, всем своим видом показывая ненависть к Артему. Мне вот только одно интересно. Вы уже были знакомы раньше? Она ведь ради тебя выбрала этот город? Нет, мы не были знакомы прежде. Хочешь сказать, что за каких-то десять дней у вас прям случилась неземная любовь? Если я расскажу тебе настоящую правду, ты мне все равно не поверишь. Я лишь пытаюсь понять, как два человека, не связанных абсолютно ничем, смогли так сблизиться за такой короткий промежуток времени. Можешь считать это предназначением. Ага, конечно. Саша презрительно сжал губы. Я не обязан тебе ничего доказывать. Просто и коротко ответил Артем. Наш разговор окончен. Парень повернулся, чтобы уйти, но Саша не дал ему это сделать. Обуреваемый противоречивыми эмоциями, полными агрессии и злости, а может, от того, что он не в силах ничего изменить, парень бросился на соперника с кулаками. Артем, не ожидавший удара, не успел отшатнуться и упал на землю. Дальше все происходило, как в тумане. Двое мужчин катались по камням, мутузи друг друга. Никто не хотел уступать в схватке. Неизвестно, сколько бы продлилось это представление, но тут они оба услышали женский голос. «Остановитесь! Немедленно прекратите! Да что же это такое?» Диана подлетела к обоим и принялась разнимать парней. «Вы что тут устроили, а?» «Это мужской разговор, Диана», – пропыхтел Саша. «Но он касается меня, или я не права?» «Как ты могла? Я думала, у нас все хорошо!» Диана расстроенно покачала головой. «Я понимаю, как это выглядит со стороны. У тебя есть все причины злиться на меня!» Девушка в отчаянии заломила руки. Я очень виновата перед тобой. Надеюсь, ты сможешь меня простить. Прощу, если мы вернемся вместе домой, поженимся. И я даже постараюсь забыть и вычеркнуть из памяти этот неприятный инцидент. Не сможешь, Саш. Давай откровенно. Даже если я останусь с тобой, ты никогда не сможешь меня простить. Ради тебя я готов меняться. Ты за 10 лет не предпринял ни одной попытки измениться. Так чего ради ты сделаешь это в будущем? «Я думала, у нас все хорошо». «Вот именно. Ты ведь даже сейчас не понимаешь, как от тебя можно уйти. Ты ведь такой правильный, такой идеальный». «Я никогда не соответствовала твоим стандартам», — горько произнесла девушка. «Знаешь, я тебя совсем не понимаю. Я ведь делал для тебя все». «Ты делал все для себя, Диана». «Нет, не надо больше ничего говорить. Мне жаль, Саш. Но я тебя не люблю и, наверное, никогда не любила». Просто мне не хватало смелости признать это. Девушка подошла к Артему и молча обняла его. Слова были излишни. Саша на пару секунд застыл в оцепенении. Он столько времени и сил потратил, чтобы построить прочные, надежные отношения с Дианой. Когда все пошло наперекосяк? Почему он ничего не заметил и не предотвратил? Сложно признать, что где-то ты оказался неправ. Ведь он все делал безупречно. Отчаяние охватило его с головой. Он бросился вперед, схватил девушку за руку крепкой хваткой и ломанулся к самому краю обрыва. В руке у него сверкнул нож, который Саша приставил к горлу девушки. — Ты что творишь, придурок? — Стой, где стоишь! — прокричал Саша Артему. К этому моменту ветер ревел, усиливаясь все больше. Мощная стихия практически качала тела людей из стороны в сторону. Здесь, на склоне горы, ветер ощущался куда более сильно. Казалось, еще секунда — И его порывы столкнут в пропасть любого, кто окажется не в том месте, не в то время. Артем замер на месте. Если он ринется вперед, успеет ли он схватить Диану прежде, чем этот полоумный что-то сделает? «Если ты не хочешь быть со мной, то я спрыгну и унесу тебя. Может, не по доброй воле, но, как в сказках, мы умрем в один день». «Не надо этого делать, пожалуйста!» Диана была в ужасе. Саша крепко держал ее за талию, не давая вырваться. Представленный у горла нож был очень реальным. Лезвие его впивалось в нежную кожу Дианы. По шее потекла слабая струйка крови. Девушка зажмурилась. «После смерти мы будем с тобой вместе», фанатично произнес Саша прямо в ухо Диане. «Романтика, прям как ты и хотела». «Саша, брось нож и отойди от нее. Зачем ты это делаешь?» Артем сделал попытку подойти ближе. «Стой, где стоишь, я не шучу, мы спрыгнем». Парень сделал шаг назад к обрыву. Мелкие камешки под его ногами заскользили и покатились вниз, обгоняя друг друга, соревнуясь, кто быстрее упадет в пучину глубокого черного моря. Диана слегка повернула голову назад, и крик ужаса застрял у нее где-то в районе горла. Сантиметры отделяли ее от пропасти. Неужели круг должен замкнуться? Неужели их с Артемом ждет та же судьба? Диана попыталась дернуться, но лезвие лишь глубже вошло в ее нежную кожу. «Что тебе нужно?» – вскрикнул Артем, испытывая полнейшее бессилие. Отчаяние захлестнуло его с головой. Мгновение, и он готов был кинуться вперед. Его сдерживал лишь холодный рассудок. Ведь если он поддастся эмоциям, ситуация может усугубиться. Один неверный шаг, и Диана упадет вниз. Ему стало безумно страшно, как, наверное, никогда в жизни. Но, с другой стороны, страх – это одна из самых сильных эмоций. Она встряхнула его освежила разум. Он должен действовать очень аккуратно. «Прыгай вниз!» Вдруг произнес Саша. «Нет! Либо прыгнешь ты, либо прыгнем мы с Дианой. На что ты готов ради любви?» «Блядь, это уже не смешно. Не совершай ошибку. Ты ведь потом сам будешь жалеть об этом». «Мне все равно!» Равнодушно ответил Саша. На его лице читалось абсолютное безразличие к происходящему. Как будто не он был главным героем драмы, а лишь сторонним зрителем. Смотрящим скучную театральную постановку. Ты утомил меня, парень. Принимай решение и побыстрее. Артем, не раздумывая, подошел к обрыву. Все, я уже здесь, видишь, сказал он, поднимая руки в знак капитуляции. Отпусти, Диану, умоляю, я прыгну. Нет, условия здесь диктую я. Сначала ты прыгаешь, потом я ее отпускаю. Или так, или никак. Нет, Саша, пожалуйста, зашептала друг Диана. «Ты хочешь, чтобы все закончилось? Так давай бросимся в море вместе. Только ты и я, я прошу тебя!» «Такие милые, словно голубки!» Засмеялся иронично Саша. «Ребят, если вы рассчитывали разжалобить меня, то у вас ничего не вышло!» «Я спрыгну, черт тебя подери! Только отпусти ее, сволочь!» «Она истекает кровью!» Артем схватил голову руками. «Ну чего же ты ждешь?» Саша на миг задумался. Его взгляд упал на шею Дианы, из которой тонкой струйкой вытекала алая жидкость. Его вдруг пронзило током. Что он творит? Он никогда не был настолько жестоким, требовательным, строгим, контролирующим, да. Но откуда в нем эта злоба и агрессия? Как будто в пелене тумана, смотря куда-то сквозь ладонь, он увидел у себя в руках нож. И тут же его рука дернулась, пальцы разжались сами собой, и холодное оружие упало вниз, поднимая дымку пыли. Саша продолжал смотреть невидящим взглядом куда-то в пустоту, не осознавая, где он и что происходит. Диана, освободившись от мертвой хватки сильных рук, тотчас же подбежала к Артему и кинулась ему на шею, захлебываясь от нахлынувших эмоций. «Диана, кровь!» Артем оторвал лоску ткани на рубашке и зажал кровоточащий порез. «Все закончилось. Я рядом. Тише, тише!» Его голос, такой любимый и такой родной, дарил покой и тишину. Саша упал на колени, обхватив голову руками, и его плечи беззвучно сотрясались. Он больше ни капельки не напоминал психически ненормального маньяка с ножом, каким он был еще минуту назад, а скорее одинокого несчастного мужчину, который просто потерял грань между хорошим и плохим. Артем поднял Диану. Девушка поднялась на ноги, еще слегка пошатываясь от пережитых эмоций. Ее било знов. Хотелось забыть, а лучше вычеркнуть этот день из памяти. Саша, стоя на коленях, поднял затуманенный взгляд на пару. «Вот до чего ты довела меня!» Еле слышно прошептал он, глядя на Диану. Девушка его не видела. Она уткнулась в плечо Артема, а тот, в свою очередь, нежно обнимал и гладил ее волосы. «Нет, я этого так не оставлю». Саша, не контролируя своих действий, словно управляемый кем-то иным, бешено сверкая глазами, бросился вперед с намерением столкнуть их обоих с утеса. Далее все произошло за считанные секунды. Артем еле успел уловить движение сбоку от него и инстинктивно толкнул Диану вперед. А сам расставил руки, встречая соперника лицом к лицу. Еще мгновение и двое мужчин упадут вниз со скалы. Но вдруг луч солнца, падающий на колон, закрыл поле зрения Саши. И он, летевший на Артема, промахнулся. Он успел лишь схватить Артема за руку и, как за замедленной съемки, сорвался вниз. Артем вскрикнул от острой боли, пронзившей его плечо. Он лежал на краю пропасти. Саша болтался внизу, цепляясь изо всех сил за его руку. Артем посмотрел вниз. — Блядь, я не смогу долго тебя держать. Поднимайся! Саша мертвой хваткой вцепился в руку Артема но силы покидали его. Он беспомощно болтался, пытаясь держаться, но вспотевшие ладони скользили вниз. Тем временем Диана подбежала и тоже протянула обе руки навстречу Саше. «Давай, хватайся, ты сможешь!» в отчаянии закричала она. Саша издал яростный, полный безнадежности стон, признавая свое поражение. Он в последний раз посмотрел на Диану. «Прости меня за все!» Его последние слова затерялись среди потоков ветра а его тело на стремительной скорости полетело вниз, и черное море поглотило его без остатка. Диана закричала так громко, что у нее заложило уши. «Как это могло произойти? Она никогда себя не простит! Ведь это только ее вина!» Тьма поглотила ее разум. Артем что-то говорил, пытаясь прижать ее к себе, успокоить, но девушка не слышала ничего вокруг. «Мы прокляты! Не в том мире! Не в этом! Нам не быть вместе!» пробормотала она, глядя куда-то в пространство. «Оставь меня и никогда не пытайся меня найти». Диана, парень в отчаянии сделал последнюю попытку обнять девушку, но она посмотрела на него так, что его руки опустились сами по себе. В ее глазах была одна пустота. Ни нежности, ни боли, ни любви, ни страха, ничего. Жуткий взгляд, который не выражает эмоций, холодный, равнодушный, пугающий. «Возьми хотя бы это, Он принадлежит тебе. Артем снял с шеи кулон с ее портретом. Диана молча приняла его и пошла прочь. Артем остался стоять на месте. Он мог лишь беспомощно наблюдать, как его единственная любовь покидает его навсегда. Как же болит и нет, не его плечо. Это мелочи по сравнению с тем, что испытывает в данный момент его сердце. Как будто в него воткнули тысячи ножей и оставили в нем. А раны эти уже ничем нельзя излечить. Они будут продолжать кровоточить всю жизнь до самой смерти, медленно убивая его изнутри.